Глава 20. Следующие две недели можно было назвать затишьем. К сату я теперь подходила только со списком учебных вопросов, на которые предварительно Данна не смогла исчерпывающе ответить. Он объяснял как можно короче. Я также коротко кивала, благодарила и оставляла его в покое. Или же тем оставляла в покое себя. Видимо, нельзя окончить подобную влюбленность, не разыграв хотя бы небольшую вражду. Обедать старалась с ведьмами. Не потому, что всем в столовой пыталась что-то продемонстрировать. Просто в их обществе аппетит прибавлялся. А если я заодно еще и кому-то что-то демонстрировала, так это не мои заботы. Пусть едят, пока я не ем их. Со временем к нам начала подсаживаться и Мия. Она, вероятно, несколько дней рассчитывала средний статус за нашим столиком и путем долгих измышлений пришла к выводу, что вполне может вынести такую компанию, если постоянно напоминать себе о средней арифметической. Недовольство ее, правда, никуда не исчезало. «Кара!» Как ты можешь заказывать этот крабовый суп? А в чем проблема? Ведьма пыталась не говорить нервно, но с каждым разом у нее выходило все хуже. Не видишь проблему? Мия привычно повысила голос. Потому что это не крабы, а мясо омаров. Повара только и делают, что дурят нас. Она чуть отклонилась и заорала в сторону стойки. «Но такими трюками только дурачков и проведешь! Мы вам не идиоты, чтобы не замечать халтуры!» Кара едва сдержала смех, и, чтобы прикрыть это, закатила глаза к потолку и выдохнула театрально. «Не представляю, как пережить такой обман! Добавки, что ли, заказать?» чтобы уж точно найти десяток отличий между крабами и омарами. Мия сарказмом все-таки уловила и переключилась на нее. «Издеваешься, да? А я тебя научу жить. Вопрос ведь в самоуважении. Позволяешь кому-то накормить тебя омарами под видом крабов? Так следующим шагом они об тебя будут ноги вытирать!» Она снова закричала на пустую стойку. «Слыхали? Нас не проведешь, и никто не смеет вытирать о нас ноги примитивными подменами!» Весь бытовой факультет отворачивался, изображая, что с не знаком. Нам же особенно деваться было некуда, потому мы пялились в свои тарелки и как можно быстрее пережевывали вкуснейшую пищу, пока некоторые за нашим столиком не разглядят других несостыковок. «СМИ и станется ведь, и кусок хлеба изо рта выхватить, если это будет поводом продолжить скандал». Я так старательно торопилась доесть, что не заметила, как к нам подошли, но мигом обернулась, когда раздался спокойный голос рядом. «Милые дамы, вы не возражаете, если я составлю вам компанию?» Он не дождался ответа, поскольку мы все замерли в нерешительности. Ястреб сам подставил стул, а затем и перенес свой поднос. Вежливо представился. «Простите за беспокойство. Мое имя Драйн. Он каркал еще что-то приветливое, однако мы в пятером просто хлопали глазами и не могли собраться с мыслями. Теперь я невольно начала считать среднюю арифметическую статуса этого столика, и даже при моем якобы драконьем происхождении она никак не дотягивала до такого уровня, чтобы ястреб решил присесть к нам вот прямо посреди ведьмовского сектора. Единственное, что я смогла сообразить в объяснении. «Мия, кажется, ты дооралась». «Именно так!» — обрадовался Драйан и обратился уже непосредственно к ней. «Мия, я несколько месяцев наблюдаю за тобой и не могу не восторгаться твоей открытой прямолинейностью, твоим желанием все расставить по местам и не пропустить ни одной неверной мелочи». «Мия подавилась». Мы с ведьмами таращились друг на друга круглыми от удивления глазами. Растерялась даже моя крикливая подруга. Ее голос в кои-то веки прозвучал неуверенно, если не жалко. «Так ведь... потому что я привыкла к самому лучшему. Ты знаешь, кто мой отец?» Присказка на этот раз была оформлена не в угрожающий тон, Мия будто оправдывалась, и я стрепрешительно качнул головой, отвечая. «Не знаю, но буду счастлив узнать, если ты согласишься на свидание». Мия, разумеется, расцвела и даже начала приходить в себя, нашептывая что-то возмущенно-пронзительное о работе местного персонала. Я же нервно сглотнула. Нет, я прекрасно понимала, что оборотни нередко выбирают в себе зазноб из людей. Даже драконы подобным не гнушаются, если они не эйры. Но Мия... Это было даже как-то обидно, что именно Мия, с ее явно неоднозначным нравом, буквально стала символом дружбы народов. Я испытала легкий укол зависти, ведь именно этого крючконосого парня рассматривала бы в первую очередь если бы не было в моем сердце Сата. А он, вон, очарован вечно вопящей и вопиющей Мией. Должно быть, на ее фоне я недостаточно прямолинейно скандальная. Мы с ведьмами поспешили оставить парочку наедине, хоть и на выходе задорно улыбались друг другу. Осуждения со стороны ястребов мы никакого не уловили. Возможно, для их племени Мия была образцом добропорядочности. Зато другим это происшествие стало будто знаком. А ведь наступила весна. За всей учебой и морем собственных проблем я пропустила ее появление. Напомнили мне о ее приходе волки, когда уже перед следующим ужином снова встречали меня делегацией. «Прими мое искреннее почтение, Клариса!» «Как бы я хотел сгладить все предыдущие недомолвки между нами!» Карен всунул мне в руку розу. Кажется, он еще что-то собирался добавить, но по заведенной традиции рядом тут же обозначились лисы, чтобы просто раздражать. «Выбрось это убожество, Клариса!» Орин мгновенно присек волчью речь. «Я тут подумал, а почему мы до сих пор не сбегали на свидание, дорогая подружка?» В его сторону я точно смогла усмехнуться. «Уж точно не после того, как ты поступил с моей сестрой, дорогой дружок». чу какая злопамятная!» Идеальное лицо Орина на миг скривилось, но тут же выправилось. «Да ничего страшного, переживу. Ты, главное, с этими не водись. Я тебе по-приятельски советую. Они каждое полнолуние такой вой устраивают. со смеху помрешь». Разумеется, подобная реплика вызвала рычание эхом со стороны волков. Но и лисы позиции не сдавали, хотя их подколки звучали изощреннее. Я же тем временем заметила группу драконов. Сад задержался вдалеке, глянул, что здесь происходит. Остановился замершим взглядом на розе в моей руке. Но потом опустил голову и через секунду пошел дальше. Видимо, этим показал, что дает мне полную свободу действий и выбора. Но при том сама эта секунда, когда он застыл на месте, собираясь с мыслями, говорила о многом. Мы убиваем друг друга невозможностью приблизиться или окончательно отстраниться. «Роза потрясающая!» Я протянула цветок обратно в перерыве между криками. «Но я не могу ее принять, уважаемый Карин. Не хотелось бы, чтобы ты меня неправильно понял». Поспешила покинуть место нарастающей битвы. Это ведь извечная лисья волчья забава. Кто я такая, чтобы мешать? А мои собственные проблемы никуда не исчезли, и на душе с каждым днем все тяжелее. Стараясь вообще ни во что не вмешиваться, я случайно прокололась. И снова на кроликах, кто бы мог подумать. Они созданы для того, чтобы змей сосвету сживать. Хотя на самом практическом занятии я странного не уловила. Мы изучали теперь заклинание усыпления животных. И мне, по счастью, оно далось с первого раза. Но ведь я все оценки так или иначе подтягивала, потому новый успех восприняла как само собой разумеющийся. Вот только уже тем вечером Лайна подсела ко мне ближе и с любопытством разглядывала. «Что?» — я не выдержала пристального внимания. «Хочешь помочь мне подготовиться к государственным финансам?» «Не особенно», — протянула Лайна. «Но уже готова помогать». «Почему это?» Я очень удивилась, поскольку прежде от нее помощи добиться не могла. «Потому что...» — Лайна протянула и бросила фразу посередине, затем переключилась на другое. «Что ты есть, Клариса?» «В каком смысле?» Я немного отодвинулась от соседки. «Прямом». Она не сдавалась. В принципе, очень похоже, что в изучении каких-то дисциплин она и не умеет сдаваться. Я заметила. Уверена, что и преподавательница зоологии заметила. Но по какой-то причине промолчала. А вот это уже о многом говорит. Похоже, я чего-то не знаю, что знаете вы обе. Мягко говоря, я ее речевку вообще не понимала. Кто что заметил? И я, например, даже не понимаю, на что такое выпиющее она намекает. И Лайна удосужилась объяснить: чистая драконье заклинание, усыпления. Кому-то дается сразу, кому-то после тренировок. «Не могу придумать ничего банальнее этого колдовства». «И что?» — спросила я, хотя хотелось бы куда-нибудь сбежать. «В библиотеке должно быть намного тише». «А то!» — она перешла на безапелляционный тон. «Я заметила, кролики не уснули, твое колдовство их парализовало». И руку дам на отсечение, что ты все правильно произнесла. Однако ж последствия от чего-то не те, что были, к примеру, у меня. Так что ты есть, Клариса?» Я торопила, Ведь на занятии действительно не успела ничего заметить. Преподавательница бегло привела кроликов в порядок и вызвала следующего студента теперь то только в ее спешности я тоже рассмотрела странность а внимательную лайну такими трюками не проведешь понятия не имею о чем ты говоришь а с кроликами у меня сразу отношения не заладились пойду прогуляюсь заявила я решительно и направилась к двери куда лайна тянула мне в спину с полным осознанием своей правоты к мирашам Кстати, о них. Я вполне допускаю, что эти твари могут менять отношения, если к ним начать относиться иначе. Но я наблюдала тщательно. Они не просто выделяют тебя из прочих. Они будто готовы выполнять любую твою команду, хотя у них даже толком мозга нет. — К ректору, — выпалила я, — у меня с ним, может, любовь. — Может? Она протянула довольно. «Или вы оба скрываете от меня тему моей будущей диссертации?» Разумеется, в столь позднее время я никому не пошла, просто гуляла. Вот бывают же такие люди, которых невозможно провести. Кажется, самое простое — сначала обсудить с господином ректором дотошность моей соседки, а потом честно ее во все посвятить пока она сама не докопалась до правды. Однако я не успела. Вернулась, когда Лайна уже сопела, но сама долго не могла уснуть, одолевала непонятное беспокойство. Я списала его на допрос соседки по комнате. Мол, он меня из колеи выбил, хотя на самом деле я в ней врага рассмотреть так и не могла. С трудом уснула, но через некоторое время меня будто снова подорвало приливом волнения. Резко села на кровати, чем разбудила Лайну. «Ты чего скачешь?» — сонно пробурчала она. «Ты это слышишь?» — я спросила почти бездумно. «Будто кто-то читает заклинание!» «Что?» Она довольно быстро проснулась и тоже села на кровати, спустив ноги вниз. «Ты о чем? Я прислушалась к себе. Вроде бы тишина, ничего постороннего в голове не мелькает. «Приснилось что-то», — решила я. Но улечься обратно не смогла. Беспокойство нарастало, меня даже время от времени бросало в жар — Решила стряхнуть напряжение и вновь прогуляться. На этот раз на самом деле заглянуть к мирошам, поскольку ночью стало совсем прохладно для прогулки. Лайна же зачем-то собралась со мной. Остановить эту безумную заучку не представлялось возможным, но я и не пыталась. В конце концов, она уже видела мое общение с аморфами, ничего нового. Желеобразные твари тоже не спали. Они зачем-то прилипли к решетке, словно ожидая, когда я появлюсь. Тут же ласково и нетерпеливо потянулись щупальцами. «А вы чего, ребята?» Я успокаивала их знакомым тоном, входя в помещение. «Может, атмосферное давление меняется? Мы недавно что-то подобное проходили, но...» Я никак не могла припомнить название предмета. «На климатическом колдовстве», — закончила за меня Лайна, тоже присоединяясь к нашей компании. «Рассказать им суть этой увлекательной дисциплины?» «Изволь», — разрешила я. «Заодно и сама послушаю. В твоем исполнении должно звучать не хуже, чем от преподавателя». Лайна строгим учительским выговором начала пересказ, не забыв о предисловии указать, Никому не нужные цели и задачи темы. Я же слушала ее в полухо, не понимая, почему эту студентку не перекинули сразу на четвертый курс, дабы она не раздражала своим умом простых драконов. Но бесконечно отвлекалась. Вероятно, сонливость все-таки сказывалась. Вот только стоило мне прикрыть глаза, как что-то подбрасывало вверх новой волной неизвестной тревоги. «Что с тобой, Клариса?» — наконец-то заметила Лайна. «Ничего. Устала, наверное». «Не вздумай обращаться, иначе артефакт оторвет тебе голову!» Я не сразу поняла смысл этого предупреждения, но после него заметила, что мои руки уже густо покрылись дребезжащей чешуей. Да и мираши все теснее обвивались вокруг моих ног, как если бы тоже мучились переживаниями. Теперь я не на шутку испугалась, особенно когда ощутила чешую, ползущую по всему телу. Вот с ней, оказывается, и были связаны приливы жара. «Я не обращаюсь!» — взвизгнула в сторону Лайны. «В смысле, это почему-то само с собой происходит!» Со мной раньше подобное бывало, но не по всему телу. «Спокойно», — Лайна встала и сосредоточилась. «Я знаю пару заклинаний успокоения сути. Изредка случается спонтанное проявление боевой формы. Чего же ты ждешь?» Я впадала во все большую панику. Но она явно не спешила. «Или...» Попытаемся снять артефакты, и все-таки глянуть, какие такие проблемы с твоей трансформацией. Лайна, прекрати! Сейчас не время для твоих изысканий». В ответ на мой гневный крик мираши сжались и стали вытягиваться вверх, поворачиваясь к Лайне. Они будто готовились атаковать, лишь ждали последнего сигнала. «Для них всегда есть время», — вздохнула она, — но смирилась с опаской, глядя на синхронно поджатые щупальца. «Хорошо, Клариса, постарайся расслабиться!» Ненапрасно Лайна считается лучшей студенткой факультета. Уже через пару минут меня отпустило. Чешуя пропала, и приливы жгучего жара прошли. Да и мираши снова расслабились, расползаясь в стороны. «Так!» — Лайна не теряла сосредоточенности. «А теперь поподробнее расскажи, от чего именно ты проснулась». После моего краткого повторения она подалась ближе. «Запоминай заклинание успокоения. Если чешуя снова проявится, снимай ее сразу. Или снимай артефакт, иначе тебе конец. Кстати, а как его снять? Знаю парочку фраз, но штуковина довольно мощная». «Я знаю, как его снять!» — я кричала от страха. «Ты куда собралась?» «Думаю, самое время разбудить ректора, Клариса», — объяснила она. «Зачем?» «О, Кикимары! она сплеснула руками. «Как же сложно общаться с недоучками. Судя по всему, кто-то извне вызывает твою трансформацию». Действуют с расстояния, потому так нестабильно работает. Магическое сплетение с твоим именем. Ректор не разозлится, что его разбудили по такому поводу». «Кто это делает?» Едва слышно выдавила я, но, кажется, уже знала примерный ответ. Правда, непонятно, для чего это магам. «Спровоцировать мою трансформацию или убить?» «Вынудить снять ошейник, чтобы заставить драконов меня убить?» Лайна уже не слушала, спешила в коридор. И как раз после скрипа решетки раздался сильнейший гром откуда-то сверху. С потолка посыпались крохи извести. Лайна примчалась обратно уже через пару секунд, оповещая. «Нет, лучше мы тут пока посидим!» «Что происходит?» У меня голос дрожал. «Понятия не имею», — соседка отвечала почти без эмоций. «Атака на Академию». «Что?» «Только что магической волной снесли часть драконьего общежития». «Что?» — заорала я уже в полную глотку. И сразу за этим снова раздался грохот, но он уже сопровождался шумом снаружи. Панические голоса, крики, непонятный скрежет. Видимо, все драконье общежитие снесли. С царственным спокойствием сделала вывод Лайна. Мы спонтанно жались друг другу и уже не отталкивались с клиских мирошей. В их компании как-то все легче воспринималось, вот мы, могучая кучка друзей, способных друг друга поддержать и вдруг раздался голос сотрясающей стены, преувеличенной магией крик ректора. «Студентка Рёка! Раздери тебя, бесы! Ты где?» Вероятно, я должна была просто ответить, хотя на таком же уровне громкости не сумею. Лайна прошептала. «Сделаю еще одно научное открытие на сегодня. Кажется, ректора...» «Уже будить не надо!» Ну, такие научные открытия и я вполне способна делать. Но не успела открыть рот, как ректор закричал снова. «Клянусь, Риокка, если хоть волос упадет с головы моей дочери, ты пожалеешь! Я не посмотрю, кто ты! Только посмей причинить вред заложникам!» После этой фразы мы с Лайной уставились друг на друга, Лайна поинтересовалась нейтрально. «Лариса, ты взяла в заложницы Дану?» На идиотский вопрос я смогла ответить лишь «Рада знать, что и твои мозги имеют ограничения, Лайна. Хочешь тоже ко мне в заложницы? Как раз одно вакантное место осталось». Лайна одумалась и медленно кивнула. «Похоже, кто-то неправильно тебя понял». «Кто-то пытается меня подставить», — поправила вновь, повысив голос. «Трансформация, какие-то заложники и бесов драконий корпус! О, кикиморы, там же спали все студенты!» «О да», — согласилась Лайна. «Если сегодня Академию не разнесут, то ее распылят завтра, когда явятся родители пострадавших. Посидим здесь до послезавтра?»